Глава 24. Путешествие в лодке. Когда я проснулся, был уже день, и я плыл около юго-западного берега острова Сокровищ. Солнце скрывалось за подзорной трубой, утесы которой круто обрывались к самому морю. Другие два холма были недалеко от меня. Я был в четверти мили от берега, и первой моей мыслью было взяться за весло и грести к острову. Но мне сейчас же пришлось отказаться от нее, потому что буруны пенились и разбивались о каменистый берег.